Глава 27. Франческа получила сообщение Джерри, едва вернувшись в свою квартиру, в двух шагах от конторы. Помещение пахло новизной, а книги все еще лежали в коробках, хотя она переехала туда несколько месяцев назад, после того, как некоторое время пожила в гостевых апартаментах конторы. Франческа все еще не чувствовала себя в Крему никак дома. Ей не хватало городских очертаний Лондона, и своей бурной жизни. Она подумывала подыскать жилье в Милане, но мысль о том, чтобы каждый день проезжать 90 километров до работы, заставила ее отступиться. Надо было сделать то, чего так и не сделал ее отец, перевести все в столицу, и делу конец. Однако многие старшие сотрудники были привязаны к городу Нуги намного больше ее. В сообщении Джерри содержался миланский адрес — И преодолев эти пресловутые 90 километров Тесли, а также немного покрутившись по городу, Франческа обнаружила, что по адресу находится ветеринарная клиника, закрытая и погруженная во тьму. Она нерешительно позвонила в ночной звонок, и дверь мгновенно открыла женщина в белом халате с пышной прической в стиле афро. Адвокат Вальканте?» «Да». Мне вроде как назначена встреча. Сейчас позову доктора Джерри. Доктор Джерри? Франческа все больше недоумевала. Медсестра скрылась в полутемном коридоре, из которого тотчас же появился Джерри, тоже облаченный в белый халат. Волосы его были собраны под медицинской шапочкой, а борода скрывалась под маской, закрепленной пластырем. На руке красовался большой свежий синяк. Зачем вы подожгли фургон? Спросила Франческа, не дав ему открыть рта. Затем, что есть и другие люди, интересующиеся вашим монстром, и они собирались его увезти. Они не полицейские. Откуда вам это известно? Я видел документы одного из них и узнал, что он работает в частном охранном агентстве Цапля. Они подрядчики транснациональной корпорации. В Италии они официально занимаются только наблюдением, но за границей также действуют в горячих точках. И работают на монстра? Мне это кажется маловероятным. Скорее всего, у них другие интересы. Но спрашивать их было бы бесполезно. Рядовые оперативники никогда ничего не знают. Из коридора выглянула медсестра. Все готово. Спасибо. «Пойдемте, моему пациенту уже дали наркоз. Мы можем продолжить разговор там». Франчески пришлось последовать за ним в комнатку с большим окном в стиле нарсери с рядом желтых пластиковых стульев. За стеклом вместо кроваток для новорожденных находился операционный стол, на котором лежал черно-белый пес без одной лапы. Он дышал через трубку, прикрепленную к морде, и медсестра связывала его так, чтобы был виден живот. «Что мы здесь делаем?» Зайну не здоровилось, и анализы указывают на наличие опухоли в селезенке, ответил Джерри. «Присаживайтесь, это ненадолго». Он исчез в коридоре и появился по ту сторону стекла в новой стерильной маске, закрывающей лицо и защитных очках. Погладив пса, он ощупал ему брюхо. Главврач подозревает ангиосаркому и настаивает на удалении селезенки. Однако я сперва хотел бы рассмотреть ее вблизи». Его приглушенный голос доносился из маленького динамика со стороны Франчески. «Значит, после выхода в отставку вы выучились на ветеринара, капитан Гершем Перец?» «Капитан? Ух ты!» — восхитилась медсестра. Уже навели обо мне справки? Браво! Это единственное, что мне известно. Так вы ветеринар? Всего лишь знаток в этой области. Вы шутите? Нет. В армии у нас было множество собак для поиска бомб и снайперов. Они часто получали ранения, и я оказывал им первую помощь. Постепенно я научился всему необходимому. С котом я бы не знал, с чего начать признался Джерри и обратился к медсестре. «Антисептик и скальпель, пожалуйста». Женщина обработала живот пса раствором из прозрачного пузырька и подала Джерри скальпель. Тот еще несколько секунд рассматривал пса, а затем быстрым уверенным жестом произвел разрез от подгрудья, остановившись за несколько сантиметров до лобковых костей. Сразу же потекла кровь. Медсестра привела в действие отсос. «Реактор, пожалуйста». «Как дела в зрительном зале?» — спросил Джерри. Франческа завороженно наблюдала за происходящим. «Я видела зрелище и похуже. Да и вы, полагаю, тоже. Чем вы занимались в армии, помимо лечения собак?» «Маршировал. Носил ранец». «Вы первый ко мне обратились, и я хочу понять, можно ли вам доверять. Так что не стройте из себя идиота». «Я состоял в подразделении, чьего номера не могу вам сообщить, занимавшимся в общих чертах рекогностировкой территории, которых я не могу назвать, и освобождением безымянных заложников». Джерри ввел расширитель в разрез, раздвинул его края, Открыв внутренности и погрузил внутрь руки. Метастазы на окружающих органах отсутствуют. Теперь посмотрим на селезенку. Он бережно достал ее обеими руками. Очаг локализован и ограничен. Приступим к тонкой работе. Рассасывающуюся нить, пожалуйста. Доктор, вы произведете частичную резекцию? — спросила медсестра. — Верно. — Он не доктор, а военный, — заметила Франческа. — Бывший, — подчеркнул Джерри. — Пока он платит, он может быть кем хочет, — весело отозвалась медсестра. К тому же он справляется намного лучше, чем многие врачи с дипломами. — Вы уже не солдат, но и не ветеринар. Чем же вы занимаетесь теперь? — спросила Франческа. — Я в отпуске. — А да отпуска? «Всем по чуть-чуть». «Что заставило вас заняться тем, что произошло с моей племянницей?» «Не люблю, когда обижают маленьких девочек. Из-за этого вы прибыли из Израиля». «Верно». В этот момент Зайн дернул лапами, и Франческа вздрогнула. «Не беспокойтесь, он спит», — успокоил ее Джерри. «Это всего лишь непроизвольный рефлекс». Джерри извлек кусочек окровавленной плоти, и положил в металлический лоток. «Потребуется гистологическое исследование», — обратился он к помощнице. «Судя по форме, опухоль доброкачественная. Зажим». Медсестра протянула ему что-то вроде степлера, которым Джерри скрепил рану. «А потом отправитесь на поиски Джека-потрошителя?» — поинтересовалась Франческа. «Его уже поймал Шерлок Холмс». Джерри отложил окровавленный степлер. Йоты, и бинты, пожалуйста, мы закончили. Затем стерильную клетку и капельницу с солевым раствором. Джерри исчез, и Франческа приблизила лицо к стеклу, чтобы получше рассмотреть пса, гадая, может быть, он потерял лапу, подорвавшись на мине. Джерри снова появился, уже в штатском сопровождаемые той же вчерашней белой сукой по кличке Алиф и еще тремя псами разных пород, покрытыми отметинами и шрамами. «Полагаю, это тоже подопытные в ваших экспериментах», — сказала Франческа. «Мне стоило бы позвонить в Национальную организацию по защите животных». «Разве похоже, что они меня боятся? Я не понимаю, по собачьим может быть облизывание яичек — признак неверности». Для мужчин возможно. Если я правильно понимаю, вы желаете, чтобы я наняла вас для поисков Амалы? Нет, в отпуске я не принимаю гонораров. Пойдемте, чего-нибудь перекусим». Он отвел ее в заведение, принадлежащее тунисской семье, в двух шагах от клиники, где, несмотря на прохладные вечера, кальяны все еще стояли на столиках на веранде. Мебель представляла собой сочетание пластика и Ближнего Востока, пахло чесноком и прогорклым пивом. Джерри выбрал столик подальше от окна и заказал по-арабски мятный чай, хумус и бабагануш. Волосы он распустил по плечам и выглядел так, будто сошел со страниц Библии Нью Эйдж для собачьих фундаменталистов. «Странное место для израильтянина», — заметила Франческа. В этом ночном кафе, грязноватом и безлюдном, ей сделалось не по себе. Стая устроилась под столом, и волкодав Мэм положил морду на ее туфли, словно на подушку. Она не решалась пошевелиться от страха, что он укусит ее или оближет. «Мы не в Восточном Иерусалиме, и я говорю без акцента», — пожал плечами Джерри. «Не знаю, как вы выкраивали время, чтобы отстреливать людей между вивисекцией собак и изучением языков». Хозяин заведения принес им серебряный чайник и два стеклянных стаканчика. Джерри наполнил их, не пролив ни капли, и Франческе представилось, как его сильные руки хватают ее за горло, прежде чем она успеет закричать. «Я не собираюсь причинять вам вред, госпожа адвокат», сказал Джерри, почувствовав ее нервозность, как и вашей племяннице. Напротив, я хотел бы вернуть ее домой целой и невредимой. Что заставляет вас думать, что вы на это способны? Мой опыт. Последние 30 лет я курировала переговоры между коммерческими компаниями и не раз сталкивалась с аферистами, сказала Франческа. Мне сложно судить, к какой категории относитесь вы. «Но я знаю, что вы опасный человек». Джерри улыбнулся уголком рта. «Я прибыл в Италию, чтобы разыскать серийного убийцу. Не будь я опасен, то был бы идиотом, но для вас я не представляю никакой угрозы. Даю вам слово». Франческо утомленно подперла щеку рукой. «Я вас не знаю, и мне неизвестно, чего стоит ваше слово». Я слишком уважаю себя, чтобы им разбрасываться. Однако, как я уже сказал, мое время не безгранично. Я прилетел всего на неделю. Осталось 6 дней. Если вы считаете, что вам будет полезна моя помощь, почему сразу не связались со мной? Потому что не знал, на чьей вы стороне. Тридцать лет назад вы допустили, чтобы невиновному человеку вынесли обвинительный приговор. Вы могли сделать это намеренно. Однако, судя по тому, как вы разыскиваете племянницу, вы чисты. Вы ставите меня в тупик, и я не могу вам доверять. Джерри щелкнул пальцами, и собаки вскочили. Вы устали? Франческа, как никогда мечтавшая прилечь, покачала головой. Я же не девяностолетняя старуха. Тогда я вам кое-что покажу.